Загреб, Хорватия. 6.30 утра. Мы с Мари сидим перед замерзшим фонтаном. Весна в этом году, как видно, решила вовсе не наступать. Прямо из зимы перенесемся, наверное, в лето. Весь день я давал интервью и больше уже не в силах говорить о новой книге. Журналисты задают те же вопросы, что и всегда. Читала ли ее моя жена? Отвечаю, что не знаю. Не кажется ли мне, что критика ко мне несправедлива? Что-что? Не шокировало ли время раздирать и время сшивать читателей тем, как выставлена на показ моя личная жизнь? Писатель всегда пишет только о себе. Будет ли по этой книге снят фильм? В тысячный раз отвечаю, что фильм этот мысленно снимет каждый из моих читателей, и что я отказался продавать права на экранизацию. Что я думаю о любви? Почему пишу о любви? Что сделать, чтобы обрести счастье в любви, любви, любви? Когда окончилась пресс-конференция... По издавно заведенному ритуалу начался ужин с издателями. За столом важные люди, которые всякий раз, как я подношу вилку к рту, прерывают это движение неизменным вопросом. Где вы черпаете вдохновение? Я пытаюсь есть, но мне надо быть обаятельным, надо разговаривать, исполнять роль знаменитости, рассказывать что-то занятное, производить впечатление. Я знаю, что издатель — герой. Никогда ведь не узнаешь заранее, распродастся ли тираж, а торговать бананами или мылом — дело куда более надежное. У бананов или мыла нет тщеславия и непомерного эгоцентризма. Они не жалуются, что рекламная кампания плохо организована или что в таких-то-таких-то магазинах нет книги. После ужина всегдашний маршрут. Мне хотят показать все, что есть в этом городе. Памятники, исторические достопримечательности, модные бары. И обязательно будет всеведующий гид, забивающий мне голову разнообразными сведениями а я должен делать вид, будто внимательно слушаю и время от времени задавать вопросы, чтобы показать, мне интересно. Я видел едва ли не все памятники, музеи и достопримечательности во многих городах мира, где побывал с очередной книгой. И не помню решительно ничего. В памяти остается нечто неожиданное. Встречи с читателями, бары, улицы, на которых оказываешься случайно. Наугад свернул за угол и увидел чудо. Однажды я даже задумал написать такой путеводитель где были бы только карты городов, адреса отелей, а все остальное — чистые страницы. Тогда каждому человеку пришлось бы самому разрабатывать свой собственный, единственный и неповторимый маршрут, открывать для себя памятники и рестораны, и прелестные уголки. Они есть в каждом городе, но о них не пишут, потому что история, которую нам преподносят, не снабдила их пометкой «посетить обязательно». Я уже бывал раньше в Загребе, И этот фонтан, хоть он и не упомянут ни в одном путеводителе, важнее для меня всего прочего. Он красив, я наткнулся на него случайно, и он связан с житейской историей. Много лет назад, когда я был молотый и бродил по свету просто так, в поисках приключений, мне повстречался хорватский художник, и какое-то время мы путешествовали вместе. Потом я собрался в Турцию, а он домой. И мы простились вот здесь, выпив по бутылке вина и обсудив все, что встретилось нам. Религию, женщин, музыку, цены за номер в отеле, наркотики. Мы говорили обо всем на свете, кроме любви, потому что любили и не нуждались в разговорах на эту тему. После того, как художник вернулся к себе домой, я познакомился с одной девушкой, и в течение трех дней мы любили друг друга так сильно, как только возможно, хотя оба знали, что любовь наша будет недолгой. Она открыла мне душу своего народа и я никогда этого не забуду, как не забуду и прощание с моим спутником-художником. И потому после всех интервью, автографов, осмотра памятников и достопримечательностей я ошеломил своих издателей, попросив отвезти меня к тому фонтану. Они спросили, где он находится, а я не знал. Как не знал и того, какое множество фонтанов в Загребе. И все-таки после целого часа поисков мы нашли его. Я заказал бутылку вина, Мы со всеми распрощались, и вот теперь вдвоем с Мари сидели обнявшись, потягивали вино и ждали рассвета. «С каждым днем ты становишься спокойнее и радостней», — сказала она, склонив голову ко мне на плечо. «Потому что пытаюсь позабыть, кто я. А вернее, мне не нужно больше тащить на плечах бремя прошлого». Я пересказал ей разговор с Михаилом о кочевниках. «С актерами происходит нечто подобное», — заметила она. Каждая новая роль заставляет забывать о том, кто ты, и вживаться в новый образ. Но в конце концов все кончается расстроенными нервами и душевной сумятицей. Ты считаешь, что отринуть и забыть свою личную историю — это разумный выход из положения? Не ты ли сказала, что мне это пошло на пользу? Мне так кажется, ты и меньше думаешь о себе. Мне понравилось, как все сбились с ног, отыскивая этот фонтан. Но ведь ты сам себе противоречишь. Он — часть твоего прошлого. Это символ для меня. Но ведь я не тащу его за собой повсюду, не думаю о нем ежеминутно, не фотографирую его, чтобы потом показывать снимки друзьям, не тоскую об этом художнике или о той девушке, в которую был так сильно влюблен тогда. Очень хорошо, что я вернулся сюда, а не вернулся бы, ничего бы не изменилось в моей жизни. Я понимаю тебя. Хорошо, если так. А мне грустно, потому что заставляет думать о том, что мы расстанемся. Я знала это с первой минуты, и все-таки мне трудно я уже привыкла. В том-то и дело, мы привыкаем. Это свойственно человеку. Именно поэтому женщина, которую я любил, превратилась в Заир. Вплоть до того дня, как на меня наскочил мотоцикл, я убеждал себя, что счастлив могу быть с нею одной. И вовсе не потому, что любил ее больше всего на свете, а потому что был убежден, только она меня понимает, знает мои вкусы, привычки, пристрастия, мои взгляды на мир. Я был благодарен ей за все, что она сделала для меня и думал, что и она благодарна мне за все, что я сделал для нее. Помнишь историю о двух пожарниках? Один был испачкан копотью. Мари отстранилась, и я заметил слезы у нее на глазах. «Для меня весь мир был этим», — продолжал я, «отражением красоты Эстер. Это любовь или это зависимость?» «Не знаю. Мне кажется, любовь и зависимость друг без друга не ходят». «Может быть». Но, предположим, вместо того, чтобы написать «время раздирать», а ведь на самом деле это лишь письмо женщине, с которой разлучен, я выбрал бы себе иной путь. Ну, например, муж и жена уже 10 лет вместе. Раньше, допустим, они занимались любовью каждый день. Теперь раз в неделю. Это не так уж важно. Они служат друг другу опорой, они сообщники и друзья. Ему грустно, когда приходится ужинать в одиночестве, потому что жена задерживается на работе, которая должна уделять много времени. Она жалуется, что он часто уезжает, однако понимает, что такая уж у него профессия. Оба сознают, чего-то начинает не хватать. Но ведь они взрослые, зрелые люди, и понимают, как важно сохранить стабильные отношения, хотя бы во имя детей. И они все сильнее отдаются работе и детям, и все меньше думают о своем супружеском союзе, которому на первый взгляд ничего не грозит, ибо у мужа нет любовницы, а у жены возлюбленного. Да, они замечают, что-то не так, но они могут понять, что именно. А годы идут, и они все сильнее зависят друг от друга, ибо не за горами старость, и шансов начать новую жизнь все меньше. И все больше времени они посвящают заботам друг о друге, чтению, телевизору, вышиванию, друзьям, но все равно ведь за ужином или после ужина приходится разговаривать. И он раздражается по пустякам, а она становится еще молчаливее, чем всегда. Каждый видит, что они отдаляются друг от друга и не понимают почему и оба постепенно приходят к выводу, что это и есть супружество, но не желают обсуждать это со своими друзьями и поддерживают образ счастливой семьи, где муж и жена живут интересами друг друга и друг друга поддерживают. Одно увлечение, другой мимолетный роман. Но, разумеется, ничего серьезного. Важно, необходимо, единственно возможно вести себя так, словно ничего не происходит, ибо поздно меняться. Да, я знаю эту историю, хотя она и не про меня. Я считаю, что жизнь тренирует нас, готовя к подобным ситуациям. Снимаю пальто и взбираюсь на ограждение фонтана. «Куда ты?» — спрашивает Мари. «Хочу дойти до колонны». «Ты с ума сошел? Скоро весна, лед уже тонок». «Я должен дойти». Ставлю ногу, ледяной покров весь целиком приходит в движение, но не ломается. Я глядел, как восходит солнце, и загадывал. «Если сумею дойти до колонны и вернуться, и лед не треснет, значит, я на верном пути». Значит, Божья рука ведет меня. Провалишься в воду. Ну и что? Я рискую лишь тем, что обледенею, но наш отель недалеко, и там я оттаю. И вот я стою обеими ногами. По краям возле бортиков на поверхность выплескивается немного воды, но лед не ломается. Я иду к колонии. Это всего лишь 4 метра, считая туда и обратно. И я рискую лишь выкупаться в холодной воде. Впрочем, чего уж теперь думать о риске, ведь первый шаг уже сделан. Теперь надо идти до конца. И я иду, и дохожу до колонны, и прикасаюсь к ней, и слышу под ногами треск. Однако лед еще держит. Мне хочется броситься бегом, но подсознательно я понимаю, в этом случае давление усилится, и я провалюсь. Возвращаться надо так же медленно, в том же ритме. Восходящее солнце прямо передо мной, оно немного слепит. Я вижу лишь смутный обрис моря, очертания зданий и деревьев. «Лед ходит ходуном, вода плещется у краев бассейна, заливает кромку льда. Но я знаю, я непреложно в этом уверен, что сумею дойти. Ибо я заодно с этим днем, я сам сделал свой выбор. Я знаю, на что способна замерзшая вода, и сумею совладать с ней, попросить, чтобы она помогла мне, чтобы не дала упасть. Я испытываю странное безотчетное ликование, будто впадаю в транс». И снова чувствую себя ребенком, который делает нечто запретное и нехорошее, но одаривающее таким невероятным наслаждением. Какое блаженство! Как хорошо заключить безумную сделку с Богом! Если я сумею сделать то-то и то-то, произойдет так-то и так-то. Знамени и приметы, идущие не извне, но изнутри, порожденные способностью приступать вечные правила и творить новые ситуации. Я благодарен судьбе за встречу с Михаилом, с эпилептиком, которому слышатся голоса я встретился с ним, отыскивая мою жену, и вижу теперь, что он превратил меня в бледное подобие того, каким я был прежде. Эстер по-прежнему важна для меня? Да, наверное. Это ее любовь преобразила меня когда-то и преображает сейчас. Мою давнюю, мою старую историю все тяжелее было нести за плечами, все труднее было осмелиться пойти на риск. Вот на такой, к примеру, как ступить на хрупкий лед, заключить сделку с Богом, самому себе послать знамени. Я позабыл, что путь Сантьяго надо всякий раз одолевать заново, что необходимо избавляться от лишнего груза, оставляя лишь то, без чего не проживешь и дня. Надо добиться того, чтобы энергия любви циркулировала без помех. Изнутри наружу, снаружи вовнутрь. Раздается треск, появляется разлом, но я знаю, что дойду, потому что я легок, я легче пуха, я могу пройти по облаку и не свалиться на землю. Я не тащу на себе бремя славы, рассказанных историй, обязательных маршрутов. Я прозрачен, и солнечные лучи свободно проникают сквозь мою плоть, освещая мою душу. Я понимаю, что во мне еще много темных зон, но благодаря мужеству и упорству они скоро очистятся. Еще шаг. И на память мне приходит конверт на моем письменном столе. Скоро я вскрою его, и вместо того, чтобы идти по льду, двинусь по дороге, которая приведет меня к Эстер. И не потому, что я хочу, чтобы она была рядом со мной. Нет, она может оставаться там, где находится сейчас. И не потому, что Заир не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Разрушительная одержимость любовью, похоже, оставила меня. И не потому, что я привык к своему прошлому и страстно желаю вернуться в него. Еще шаг, еще трещина, но спасительная закраина чаши приближается. Я вскрою конверт, я отправлюсь навстречу Эстер. Ибо, как говорит Михаил, эпилептик, ясновидящий, гуру из армянского ресторана, этой истории необходимо завершение». И когда все будет рассказано и пересказано, когда города, где я бывал, мгновения, которые прожил, шаги, что предпринимал ради нее, когда все это превратится в отдаленные воспоминания, тогда останется всего лишь любовь в чистом виде. Я не буду чувствовать, что должен кому-то что-то. Не буду считать, что нуждаюсь в Эстер, потому что лишь она способна меня понять, потому что я к ней привык, потому что она знает мои сильные и слабые стороны, достоинства и пороки. Знает, что перед сном я люблю съесть ломтик поджаренного хлеба, а проснувшись, смотрю по телевидению выпуск международных новостей, что обязательно гуляю по утрам, что читаю книги о стрельбе из лука, что много часов провожу перед компьютером, что впадаю в ярость, когда прислуга несколько раз напоминает, что обед на столе. Все это сгинет. Останется любовь, которая движет небом, звездами, людьми, цветами, насекомыми и заставляет всех идти по тонкому льду которая заполняет душу радостью и страхом и придает смысл всему сущему. И вот я прикасаюсь к каменной закраине. Навстречу протягивается рука, и я хватаюсь за нее. Мари помогает мне удержать равновесие и вылезти. Я горжусь тобой, сама бы я никогда на такое не решилась. Мне кажется, еще совсем недавно, и я бы на такое не решился. Это какое-то необязательное, бессмысленное, безответственное ребячество. Но я возрождаюсь и должен рисковать, пробуя, испытывая новое. Утреннее солнце идет тебе на пользу, ты рассуждаешь как мудрец. Мудрецы никогда не сделали бы того, что сделал я сейчас.